Первый перерыв между речами. Федор. «Ну, как тебе, Сократ, эта речь? Разве она не превосходна, особенно в том, как подобраны слова?» Сократ. «Она просто дивная, мой друг. Я потрясен, и ты тому виной, Федор. Я наблюдал за тобой, и мне показалось, что чтение приводит тебя в восторг». Решив, что ты больше моего понимаешь в такого рода вещах, я последовал твоему примеру, а, последовав ему, был охвачен вместе с тобой божественная ты в вакхическим неистовством». «Федор». «Да ладно тебе, ты шутишь». «Сократ». «Тебе кажется, будто я шучу и не принимаю это всерьез?» «Федор». «Именно так, Сократ». Лучше скажи мне честно ради Зевса, покровителя дружбы. Разве, по-твоему, кто-то другой из эллинов мог бы высказаться об этом предмете подробнее и значительнее? Сократ. Как? Неужели нам нужно похвалить эту речь и за то, что в ней сказано должное, не только за то, что в ней отточено каждое слово и что она ясна и краткая? Если так, то я соглашусь, но лишь... Ради тебя, поскольку по своей ничтожности я ничего такого в ней не заметил. Моё внимание привлекла лишь риторическая сторона, остальное, я полагаю, даже сам Лисий счёл бы недостаточным. Ведь мне показалось, Федор, если, конечно, ты не будешь спорить, что он по два и по три раза повторяет одно и то же, так словно он не способен сказать многое предмете, либо его это вообще не заботит. По-моему, он просто красуется, выставляя на показ своё умение сказать одно и то же двумя разными способами, причём в обоих случаях блестяще. Федор. Сократ, ты совершенно не прав. Именно этим прежде всего и выделяется его речь. лиси не упустил ничего существенного в этом предмете, поэтому сказанное им уже никто не сможет ничем дополнить и обогатить. Сократ. В этом я вряд ли смогу с тобой согласиться. Даже если я уступлю тебе по дружбе, меня тут же изобличат древние мудрецы, мужи и жены, сказавшие и написавшие об этом. Федор. Это кто еще такие? Где ты слышал что-нибудь лучше? Сократ. Сразу не вспомню, ну точно кое-что слышал. То ли у прекрасной Сапфо, то ли у мудрого Анакрионта, то ли у каких-то сочинителей... Почему я так говорю? Грудь моя полна, мой дивный друг, и я чувствую, что могу сказать другую речь не хуже лиси Однако, сознавая свое невежество, я прекрасно понимаю, что ничего из этого сам я не придумал. Следовательно, остается предположить, что это наполнило меня через слух, как пустой сосуд из чужих источников. А потом я по своей ленности забыл, как и от кого об этом услышал. Федор, сказано прекрасно, мой достойнейший друг. От кого и как ты это услышал, не вспоминая, даже если я тебя об этом попрошу. Лишь сделай то, о чем говоришь. Воздержавшись от повторения, изложенного в свитке, обещай сказать от себя лучше и не меньше. Я тебе взамен обещаю по примеру девяти архонтов воздвигнуть в Дельфах золотую статую в полный рост, причем не только свою, но и твою. — Сократ. — Ты слишком добр, Федор. Это действительно из чистого золота, если думаешь, что, по моему мнению, Лисий во всём ошибся, и можно это сказать совершенно по-другому. Такое, думаю, не случается даже самым бездарным сочинителем. Взять хотя бы предмет этой речи. Ты думаешь, можно доказать, что следует отдать предпочтение скорее невлюблённому, нежели влюблённому... не похвалив разумность одного и не осудив безумие другого? Опустить эти необходимые доводы и привести какие-либо иные? Такого рода повторы, по-моему, допустимые и простительные сочинителю речей. В таких вещах следует хвалить не находчивость, а лишь порядок изложения. Если же приводятся с трудом найденные и не самые необходимые доводы, то помимо порядка изложения нужно похвалить и саму находку. Федор. Согласен с тобой. Мне кажется, твои слова справедливы, поэтому отвечаю тебе тем же. Разрешаю исходить из предположения, что влюбленный, в отличие от невлюбленного, болен. Если же во всем прочем ты выскажешься обстоятельнее, приведя более важные доводы, то стоять твоей статуи с отделкой из чеканного золота по соседству с дарами кипселидов в Олимпии. Сократ. Федор, я всего лишь хотел подразнить тебя и задел твоего любимца, а ты воспринял это всерьез. Неужели ты думаешь, что я и вправду попытаюсь превзойти его мудрость, сказав нечто иное более изобретательное? Федор. И здесь, мой друг, ты угодил в свою же западню. Ничего не поделаешь, придется тебе выступить так, как сможешь, чтобы нам не пришлось ломать комедию, припираясь между собой. И не заставляй меня повторять «Сократ!» Либо я Сократа не знаю и себя, самого позабыл или хотел говорить, но притворялся. Имей в виду, отсюда мы не уйдем, пока ты не выскажешь, чем по твоим словам полна твоя грудь. Нас тут двое. Вокруг никого, я тебя посильнее и помоложе. И ты поэтому постигай, что тебе говорю. Не доводи до принуждения, скажи все по доброй воле. Сократ. Но, дорогой Федор, я выставлю себя на посмешище рядом с уважаемым сочинителем, если стану как неуч, без подготовки говорить на ту же самую тему. федра Знаешь что, хватит передо мной рисоваться. Ещё немного, и я скажу такое, что непременно развяжет тебе язык. Сократ. Тогда ни за что не говори. Федор. Это уж как раз и скажу. И речь моя будет клятвой. Я клянусь тебе. И кем же мне поклясться? Кем из богов? Или вот если хочешь этим платаном? «Клянуй, что если ты, стоя перед ним, не произнесешь свою речь, то никогда больше никакой ничей речи я тебе не покажу и не расскажу о ней». Сократ. «Вот негодник. Ловкий же ты нашел способ, чтобы заставить любителя речи тебе подчиниться. Федоро, к чему уже все эти увертки?» Сократ. Сдаюсь ведь, ты дал клятву. Как же я могу отказаться от такого угощения? Федор, тогда говори. Сократ, знаешь, как я поступлю? Федор, ты о чем? Сократ, я буду говорить, прикрыв лицо плащом, чтобы побыстрее добраться до конца речи и не запнуться от стыда, если вдруг взгляну на тебя. Федор. Ты главное говори, а там поступай как знаешь.